Глава тридцать восьмая. «Я нашёл это», — говорит Галлахер, когда Хелен Джустин возвращается к столу. Её еда давно остыла. Все остальные почти закончили есть, но из-за найденной им вещи они продолжали оставаться за столом. Галлахеру кажется, что у Хелен Джустин сексуальная улыбка для её лет, и он надеется, что однажды она одарит его ей. Он ставит на стол бутылку, которую нашёл в шкафу, когда они обходили второй этаж. Она лежала на полу под грудой трухлявых полотенец, и он не увидел бы её ни за что, если бы случайно не задел ногой и не услышал звон. Взглянув вниз, он увидел часть этикетки в горе голубого трипья. Метакса, трёхзвёздочный коньяк, полный и закрытый. По своему опыту он отшатнулся от неё, как от бутылки с ядом, и снова забросал одеждой. Но выбросить коньяк из головы ему не удалось. Мысли о возвращении в маяк о том, что случилось с базой тяготили его. Он чувствовал, что находится между молотом и наковальней. Может, подумалось ему, отчаянные ситуации требуют отчаянных средств защиты. Остальные смотрят сейчас на бутылку. Их незаконченный разговор моментально испарился. Чёрт, бормочет сержант Паркс с нотками благоговения в голосе. Это хороший коньяк, да? спрашивает Галлахер, чувствуя, как краснеет. «Нет». Сержант медленно качает головой. «Нет, не особо хороший, зато вполне себе реальный. Это не ядовитое самодельное пойло». Он переворачивает бутылку в руках, рассматривает акцизную марку и принюхивается. «Пахнет многообещающе», комментирует он. «Обычно я поднимался с постели только ради французского коньяка, но чёрт с ним». Раздаботь стаканы, рядовой. Галахир исполняет приказ, но не получает желаемую улыбку от Джостин. Она почти в отключке, как и доктор Колдел. После всех событий сегодняшнего дня их нервы перестали реагировать на маленькие житейские радости. Но вот что ещё круче, чем улыбка это то, что сержант наливает ему первым. Устроитель праздника, рядовой, говорит он, когда наполнил все бокалы. Теперь нужно произнести тост. Горячее лицо Галахера становится ещё жарче. Он поднимает стакан. Одна бутылка на четверых нас. Хорошо же, что не больше нас. Отчеканил втон. Эти слова он слышал от одного из попинных друзей, кутивших за тонкими половицами на первом этаже, когда ещё подросток Киран Галахер лежал под одеялом и пытался заснуть. Тогда завитьте друг друга мудаками. Тогда деритесь. Тост принят. Бокалы судорожно звенят. Они пьют. Мокрый сладкий алкоголь иссушает горло Галахера. Он изо всех сил старается держать рот закрытым, но всё равно взрывается в кашле. Хотя у него всё не так плохо, как у доктора Колдуэлла, она прижимает ладонь к губам и, несмотря на все усилия, по мере того, как кашель нарастает, выплёвывает коньяк между пальцев. Все они громко смеются в том числе и доктор. На самом деле, она смеётся дольше всех. Как только кашель отступает, подкатывает смех и наоборот. Это магия алкоголя, проявляющаяся после первого же глотка. Люди моментально расслабляются. Галагер помнит достаточно семейных пьянок, поэтому к этому волшебству относится скептично. Твоя очередь, говорит сержант Жустин, наливая снова. Говори тост? Дерьму Она качает головой, но поднимает наполненный до краёв стакан. Можем ли мы жить так долго, как нам вздумается? Как насчёт такого? Она опрокидывает стакан, залпом опустошая его. Сержант не отстаёт. Галахир и Колдул пьют осторожней. Ты хотела сказать, можем ли мы жить так долго, как хотим, но никогда не хотим так долго, как живём? Галахир поправляет Жстин. Он знает этот материал какой чи наш? Джустин ставит стакан на стол. «Да, хорошо», — говорит она. «Нет смысла искать луну и звёзды, не так ли?» Сержант вновь наполняет бокалы Галлахеру и Колдуэлл до краёв. «Док?» — спрашивает он. Колдуэлл пожимает плечами. Колдуэлл не нужно упрашивать. Паркс чокается с каждым по отдельности. «Чтобы ветер дул, корабль плыл, и девчонка любила моряка». «Вы знакомы с моряками?» Езвительно интересуется Джустин после того, как все опустошили стаканы, а Галагер медленно подтягивал свой. Они уже проделали немаленькую дыру в бутылке. Каждый человек моряк, говорит Паркс. Каждая женщина океан. Чушь собачья, восклицает Джустин, сержант пожимает плечами. Может быть, но ты удивишься, как часто эта фраза работает. Много дикого смеха. Галагер стоит. Это не хорошо для него. Зря он попробовал алкоголь. Память начинает выдавать то, чего он старательно избегал всё это время. Призраки встают перед ним, и он не хочет смотреть им в глаза. Галагер слишком хорошо их знает. Сержант, говорит он, я обойду ещё раз этаж, хочу убедиться, что мы в безопасности. Хорошая идея, сынок, отвечает Паркс. Они даже не смотрят на него, когда он уходит. Галагер обходит все коридоры, так и не найдя ничего нового. Он прикрывает рот и нос, когда проходит мимо комнаты с мёртвыми голодными. Воняет отвратительно. Но ещё хуже, когда он подходит к лестнице, которую парк сорвал. Здесь чувствуется дыхание ада. Нет ни звуков, ни движения. Галагер стоит на краю, всматриваясь в непроницаемую темноту. В конце концов он собирает волю в кулак, достаёт фонарик, направляет его вниз и включает. В идеальном кругу света он видит 6 или 7 голодных, сбившихся плечом к плечу. Свет заставляет их нервничать, они мотают головами, но стоят слишком плотно, чтобы пошевелиться. Галохиро просвечивает всю длину помещения. Голодные упакованы как сельди в бочке. Сегодня несколько часов назад они убежали за добычей вместе со своими друзьями и друзьями друзей. Сейчас они волнами копошатся в тесной комнате. Их челюсти открываются и закрываются. Звук выстрела привёл их сюда, оттуда, где они были. Что-то громко, значит, что-то жизнь. Теперь они останутся здесь, пока не сдохнут. Или пока чёртов грибок не среагирует на очередной раздражитель и не заставит их нестись, сломя голову к нему. Галакер отступает, чувствуя отвращение и испуг. Он потерял всякое желание нести ночную вахту. Рядовой возвращается в комнату отдыха. Паркс и Джустин продолжают бороться с бутылкой, а доктор Колдел растянулась на трёх стульях и спит. Он решает, что нужно проверить голодного ребёнка. По крайней мере, убедиться, что трос, связывающий её с батареей, всё ещё цел. Редовой заходит в комнату с игрушками. Малышка сидит на пуфике, очень тихо и спокойно, опустив голову и глядя в пол. Галахера пробирает дрожь. На мгновение она становится похожа на тех монстров внизу. Открытую дверь он подпирает стулом, чтобы не закрылась. Страх переполняет его при одной мысли остаться в кромешной тьме наедине с этим. Майла не знает, что он идёт к ней, потому что Галахер топает очень громко. Она поднимает голову и смотрит на него, заставляя испытать огромное облегчение. Это не взгляд голодного, выбравшего себе цель. Это больше похоже на взгляд человека. "Что у тебя там?" спрашивает Галахер. Полусеян книгами, вероятно, их она и разглядывала. Со связанными руками только и остаётся, что смотреть. Он поднимает ближайшую книгу Дети воды. Чарльз Закинсли. Она выглядит очень старой, выцветшая суперобложка по краям оборвана. На ней изображены симпатичные маленькие феи, висящие в воздухе над крышами города. Возможно, это Лондон, но Галахир никогда его не видел, поэтому не знает точно. Голодный ребёнок смотрит на него, не говоря ни слова. Этот взгляд нельзя назвать недружественным, он скорее внимательный. Ведь она не знает, зачем он пришёл и готова к не очень приятным сюрпризам. Она знает о нём лишь то, что он один из людей Паркса, привозивший её в классы и увозивший оттуда. Голгер не может вспомнить, разговаривал ли он когда-нибудь с ней до этого. Поэтому рядовой немного застенчив и даже не понимает, почему говорит это. Хочешь, я могу тебе почитать? Молчание. Большие глаза смотрят на него. Нет говорит ребёнок. «О!» Вся его стратегия диалога рухнула. Плана «Б» нет. Он возвращается к двери, чтобы выйти. Когда Галлахер берёт стул, собираясь закрыть за собой дверь, она выпаливает. «Можно вас попросить посмотреть на полках?» Он поворачивается и ставит стул на место. «Что?» Опять долгое молчание. Как будто она извиняется за то, что сказала, и не уверена, что хочет повторять. Он ждёт её». Можно вас попросить посмотреть на полках. Мисс Джустин дала мне книгу, но я не смогла взять её с собой. Вдруг она здесь есть. А тогда вы могли бы почитать мне её? Галагер не заметил книжного шкафа. Он следует за взглядом девочки и видит его в стене рядом с дверью. Конечно, говорит он, как она называлась? Сказки Музы. В голосе ребёнка чувствуется оживление. Роджера Ленцелина Грина это греческие мифы. Галахир подходит к книжному шкафу, и свет фонаря начинает рыскать по полкам. Большинство из того, что здесь представлено, детские книги с картинками в мягком переплёте, так что ему приходится вытаскивать их, чтобы увидеть название. Но есть и несколько больших толмудов. Их названия он изучает с особым усердием. Греческих мифов нет. К сожалению, говорит он. Её здесь нет. Может, ты хочешь почитать чего-нибудь другое? Нет. Здесь есть почтальон Пэт и его черно-белый кот. Он показывает ей книгу. Но голодный ребёнок бросает на него холодный взгляд и отворачивается. Голлахер берёт стул и ставит его на безопасном, по его мнению, расстоянии. Меня зовут Киран, говорит он ей. Но это не вызывает у неё никакой реакции. У тебя есть любимая сказка? Она не хочет с ним разговаривать, и он понимает это. С чего бы ей чёрт подери хотеть? Я собираюсь прочесть вот эту, говорит он, держа в руках книгу под названием Я хотел бы тебе показать. Здесь картинки такие же, как и в Коте в шляпе. Вот почему он её выбрал. В детстве Галахер любил эту сказку о кошке и рыбе и детях и двух вещах, которые назывались 1 и 2. Он любил представлять, как его дом превращается в такую же свалку, а потом, за секунду до прихода отца, всё становится на свои места. Для семилетнего Галахера эта книга была увлекательным и таинственным приключением. "Я собираюсь сидеть здесь и читать эту книгу", повторяет он девочке. Она пожимает плечами, как будто её это не касается. Галахер открывает книгу. Страницы влажные и немного слипаются. Но ему удаётся их разнимать, не разрывая. Когда я гулял однажды по улице, начинает он: "Я встретил молодого человека в красных сапогах. На ремне у него была пряжка, а на шляпе перо. Его рубашка была из шёлка, а штаны из кожи, и он не мог и двух секунд устоять на месте". Малышка делает вид, что не слушает, но галохиро не проведёшь. Он видит, как она наклонила голову, чтобы видеть картинки